и стрела, сорвавшись, с оглушительным звоном врезалась в ступени лестницы, ведущей наверх. Из-за скамьи послышался приглушенный, испуганный вскрик, и Баналин, побледнев, бросился вперед. Тяжелую скамьон сдвинул в сторону одним толчком и, увидев прячущегося под ней человека, выругался, непристойно, от души, с каким-то свирепым облегчением. смотри как то у нас тут есть, молод ведьм!» — не скрывая злости, провозгласил он, наклонившись,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 «Вываливайте оставшиеся байки и слухи, наведите меня на мысль, дайте зацепку». «Да нет никаких слухов», — простонал отец Людвиг обреченно. «Ничего больше нет. Садник. Был садник. Были предания о нем. Но он стоит здесь, не шелохнувшись, и не думает носиться скачь по городу, спасая жителей от дьявольских орд». «Садник», — повторил Курт, обернувшись к ведьме. «Готар, что с ним? В каком он состоянии?» Что-то изменилось, стало лучше, хуже. Он все еще жив? Ты хоть что-нибудь чувствуешь? — Жив, — подтвердила НСЛ, стараясь не обращать внимания на округлившиеся глаза священника и явное подозрение в сумасшествии, промелькнувшее его взгляде. — Он здесь, по-прежнему здесь, но... Я ничего не знаю о том, как заставлять святых покровителей вступаться за свой город, кроме как молиться им. Быть может, Ян прав —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 «Спорить с буйным сумасшедшим! Вдруг я сорвусь и сделаю с вами что-то нехорошее за отказ потакать моим безумным идеям! Раз так, наилучшим выходом будет проводить нас подсобный подвал и дать все, что потребуется, а не тратить время и не провоцировать меня на дурные поступки!» Я доходчиво объяснил отец Людвиг. «Да!» Судорожно шепнул тот и курт кивнул, опустив руку. «Славно? Тогда бегом!» «И это буквально!» «Сколько кварталов успела уже пройти та тварь, пока мы здесь точим лясы? Неизвестно!» «Ты уверен?» — шепотом уточнил Ваналин, когда священник и вправду рысью устремился прочь, и, увидев, как Курт лишь молча передернул плечами, обреченно вздохнул и зашагал следом. несельс потыкаясь торопливо пошла рядом, косясь на мастера-инквизитора тоскливо и настороженно. Он видел, понимал безошибочно, что ведьма хочет спросить о том же, и за зато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 Курт прислонил лестницу к пилону, подперев нижний край одной из опрокинутых скамей. «Должен справиться», — отозвался он, взвесив кувалду в руке и окинув лестницу придирщивым взглядом. «С ней не залезу. Как поднимусь, подашь. Я не об этом. Ты уверен, что раздолбить в куски статую неведомого святого — это хорошая идея? Божье покровительство — это, конечно, штука хорошая, однако ты уверен, что твоя хваленая интуиция на сей раз тебя не подвела».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 «Сумасшедший!» — тоскливо и едва слышно пробормотал священник. Иван Алин зло шикнул. «Кто бы мычал еще?» «Да замолчите вы все!» — с внезапным ожесточением потребовала НСЛ. «Мы, может, доживаем последние минуты жизни? Мир! Весь мир вот-вот скатится в яму, а вы...» «А он хочет это ускорить!» — выкрикнул отец Людвиг панически. «Тише!» — оборвал Корт. «Все! И молитесь-ка лучше, чем припираться!»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 Во рту появился неприятный, сладковатый привкус крови. На священник испуганно вскрикнули, громко ругнулся Ваналин, а где-то, судя по звуку, одна из опрокинутых скамей превратилась в дрова. «Пардон!» – пробормотал Курт, ощупывая лицо и пытаясь понять, на месте ли зубы и не расплющился ли окамень нос. На крайне эмоциональный ответ Ваналина, от которого в приличном обществе он решился бы повторить разве что предлоги,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 сжимая их только в момент удара и доворачивая кисти рук, как при рубке дров или ударе лезвия меча по крепкой кожаной броне. При каждом соприкосновении с камнем отдача все равно шла по всему телу, отзываясь в суставах и даже где-то в висках. А ремень давил на поясницу, и Курт мысленно отметил, что сегодня наверняка насчитает спиток кровоподтеков. Если, разумеется, сегодня еще будет, кому и на чем считать.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 то в таком положении просто не удавалось приложить силу в нужную точку. Кувалда оттягивала руки, удары становились все реже. И начал казаться, что охотник оказался правда же больше, чем предполагал, и здесь прям придется провести остаток дня. «Да ну чтоб тебя!» — в сердцах выдохнул Курт, размахнувшись от плеча и врезавшись кувалдой в неровную выбойну между покалеченным бедром каменного человека и лошадиной спиной. Под бойком хрустнуло. Где-то в сводах собора отозвалось эхо, похожее на болезненный стон, и остатки венценосного всадника, перевернувшись в воздухе, рухнули на пол. Курт на миг замер, подобравшись, на всякий случай прижавшись к опоре всем телом, ожидая неведомо чего, то ли впрямь грома небесного, решившего, наконец, поразить святотаться, то ли разверзшихся врат ада или рая, то ли потусторонних полчищ,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 «И неправедная казнь!» «Хм!» Послышался в тишине собора чей-то спокойный задумчивый голос. «Да, неловко получилось!»